Глава девятая. Первые полчаса я шла, отрешенно размышляя о том, что осталась одна, и на чью-то помощь можно больше не рассчитывать. Потом хорошенько проревелась. Так рыдала, что вся окрестная живность дала дёру. Даже птицы смокли и притихли деревья. Тишина стояла гробовая. Ну или просто я перестала слышать все на свете, кроме собственных рыданий и страдальческих завываний. А потом я разозлилась. На себя. Это же надо было так недальновидно прогнать мага. Шел себе и шел. Помогал, между прочим, дорогу показывал, кормил, поил. Какого черта пристало с глупыми вопросами? Ведь сразу было ясно. Не скажет ничего, хоть тресни. Ну и дура. Ох и дура. Стадия самобичевания затянулась надолго. Я даже забыла, что нужно помогать своим ногам искать путь к людям шла, не разбирая дороги, протискивалась между деревьями и кустами, сдергивала с лица липкую паутину, вытаскивала из-за пазухи шустрых пауков, прихлопывала кусачих слепнее и усердно награждала себя прозвищами одно-другого краши. А потом остановилась как вкопанная. Стоп. За что это я так с собой? Ну, оступилась, ошиблась, с кем не бывает. Разве оголтелое самолупцевание как-то исправит ситуацию? Станет легче. Да оскорблять себя это все равно, что колотить палкой по голове. Ну, нет уж. Пусть даже весь мир ополчится против меня. Но хоть я-то, я сама должна стоять за себя. Поддерживать в трудную минуту, а не мучить. Тем более здесь, в другом мире, где вообще непонятно, что творится и чего ждать от окружающих. Стоило мне принять это мудрое решение, как птички запели, и деревья, которые, кажется, подслушивали мой внутренний монолог, обреченно вздохнули, зашелестев могучими кронами, и под ногами проскочил какой-то лесной зверек, мелкий и пушистенький, вроде нашей белки. Я тоже вдохнула, наконец, полной грудью, понимая, что сбросила с плеч тяжелый неподъемный груз вины и самоедства. Улыбнувшись маленькой победе, сконцентрировалась и начала проговаривать волшебную фразу, которую научил Секур. Но слова тотчас запутались. В голове вихрем пронесся дивный колокольный перезвон, и наступила неестественная пустота. Все дальнейшие эксперименты завершились, не успев начаться. Без толку, промучившись несколько часов, я вышла к небольшой речушке, и только тогда поняла, что умираю от жажды. Прозрачная, как стекло, вода оказалась очень вкусной. Я вдоволь напилась и набрала запас в походную фляжку. Еще страшно хотелось есть. По дороге удалось найти немного ягод, которые показывал Хэтч. А вот орешник не встретился. Не встретились и безвкусные черные грибы, которые росли на стволах старых деревьев и которые можно было есть без опаски и приготовления на огне. В воде плескалась рыба. Но как ее поймать? Я и пробовать не стала. Лучше искать то, что знакомо, чем тратить время на то, чего никогда не умела. Походник из меня никакой, и сейчас отсутствие простейших навыков ощущалось весьма остро. И все же я решила какое-то время идти вдоль речки, рядом с водой спокойнее. Пей не хочу. Петляя вслед за узким руслом и слушая умиротворяющее журчание воды, я перестала помышлять о том, чтобы куда-то там направлять свои ноги. Идут себе и идут. Расслабилась и успокоилась настолько, что когда перед глазами возник невысокий чистокол, не сразу поняла, откуда он взялся в глухом лесу. А когда поняла, то сначала обрадовалась, а потом насторожилась. Непроходимая чаще и единственный дом. Странненько. Скрип неприметной калитки заставил вздрогнуть, а появившийся на ее пороге субъект внутренне ахнуть. Если не вдаваться в подробности, это был потрясающе красивый мужчина. Я бы даже сказала, неприлично красивый. Более того, от него веяло чем-то удивительно притягательным, лишающим воли, чем-то, что заставляло сердце биться чаще и фантазировать о совершенно неприличных вещах. «Рад встрече, прелестная незнакомка». М -м. Бархатный голос, точь-в-точь, точь, как описывают в дамских романах, сулил невероятные блаженства. Так? Стоп. Я отряхнула головой, скидывая липкий морок. Еще не хватало. С парочкой красавцев я уже познакомилась. Хейчи и принц ни в чем не уступали этому экземпляру, а встреча с ними принесла больше проблем, чем радости. Так что, как говорится, с лица воду не пить. Добрый день, уважаемый незнакомец. Я растянула губы в иронической усмешке. — Не подскажете, как добраться до ближайшей деревни? Мне нужно купить провизию. — Провизию? — переспросил мужчина и вдруг совершенно не в тему расхохотался. Причем приятная хрипотца безо всякого перехода превратилась в дребезжащий старческий смех. А вместо невозможного красавца появилась древняя старуха, замотанная в не менее древнюю шаль. Египетские мумии и те краши. «Умница девочка!» — проскрипела бабуля. «Прошла маленькую проверку. Ибо, коль на каждого мужика слюни будешь пускать, какой от тебя толк?» Я благоразумно промолчала. Ясно же, что вопрос чисто риторический. «Проходи в дом. Нече на пороге пыхтеть да глазищами зыркать. Подпалишь чего-нибудь невзначай». Усмехнулась старуха и направилась к дому неожиданно легкой походкой. Наблюдая, как лихо она вышагивает, я задалась вопросом. А может, все наоборот? Красавчик вполне себе настоящий. А сейчас он сменил личину, чтобы запудрить мозги свои случайной гости? Решил поменять тактику, поскольку я не повелась на его мужскую харизму? И, кстати, случайна ли наша встреча? Что, если этот человек, кем бы он ни был, сделал так, чтобы я сбилась с пути? Недаром же не могла сосредоточиться. Меж тем бабулька скрылась в дверном проеме, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Перешагивая высокий деревянный порог, я почувствовала покалывание во всем теле, какое бывает, когда отсидишь ногу, и поморщилась от неприятного ощущения. Сумела войти, так и кривиться нечего. Заметила хозяйка и плавно заскользила в глубину своего жилища. Внутри дом выглядел непривычно, но совсем не сказочно. Низкий потолок, длинные и узкие окошки. У входа громоздкая каменная печь. Комнаты прицепляются одна к другой, как вагоны поезда. Резная мебель из темновато-красного дерева и плюшевое кресло совсем не подходили лесной колдунье. Я бы не удивилась, увидев такую в доме какого-нибудь богатого графа. И вторая проверка удалась на славу, — сообщила старуха, внезапно материализовавшись на пороге очередной комнаты. — Дом впустил. Выходит, злого умысла нет. — А чего корчилась-то? — Никак мыслишки нехорошие обо мне думаешь, а? — Так? Угадала? Щеки опалила жаром. — Я не уверена, что вы та, за кого себя выдаете. Решила ответить честно и заодно провентилировать атмосферу. И не понимаю, почему пришла сюда, хотя стремилась совсем в другое место. «Потому и пришла, что я тебя вызвала». Бабуля уселась в кресло и вытянула ноги в разноцветных носках поближе к пылающему жарким огнем камину. «Присаживайся, не робей». Она указала на низенький пуфик. Второго кресла тут не наблюдалось. «Душу твою вынуть, да со своей поменять не сумею. Так что бояться тебе нечего». После столь утешительных слов мне захотелось бежать, куда глаза глядят, и не останавливаться как минимум сутки. Натреснутый смех резанул по взвинченным до отказа нервам. «Не бойся, говорю, не поняла, что ли? Не поспела я научиться, теперь уж и не сумею. Час мой наступает». — Ага, так ей поверила. Бабка, хоть и была старой, вовсе не выглядела собирающейся на тот свет. Такая скорее сама, кого хочешь со свету живет и на могилке станцует. — Я уж было решила, что ошиблась. Не дождусь. Не обращая внимания на мою недоверчивую физиономию, сказала бабуля. — Ты в притирочку пришла. Могла опоздать. Да еще все терлись возле тебя двое. Хорошо, что сумела от них избавиться. Не нужен тебе никто, обойдутся. В смысле обойдутся? Обойдутся и обойдутся. Очень понятно, ответила старуха гневно, сверкнув не по возрасту живыми глазами. А вот ты мне поможешь. Идешь в Болегу, верно? И, не дожидаясь подтверждения, протянула конверт из очень плотной бумаги. «Вот, отнесешь кое-что». На конверте было написано «Балегус, площадь тёмного, дом двенадцать». Я в немом изумлении уставилась на старуху. «Чего позеленела? Знакомые буквы до да цифры? Что ж, судьба твоя такая, смирись». «Так...» Она вдруг хлопнула себя пулбой и расплылась в плотоядной улыбке. Пойдем, ка гостюшка. Накормлю тебя да напою на дорожку. Уж не взыщи, ночевать не оставлю. Разве что ты готова посмотреть, как умирает ведьма в десятом колене. А? Хочешь? Передам тебе свои знания». Я замотала головой. «Даже у нас о смерти ведьмы ходят разные слухи, один другого страшнее. Боюсь представить». Что с ними может произойти в этом по-настоящему магическом мире? Бабка пристально посмотрела на меня, словно примериваясь, как поудобнее сожрать, и тяжело вздохнула. «Эх, говорила мне мамрык, ох, говорила, начинай с самого первого дня искать заклятие переселения душ, иначе можешь не успеть». Очевидно, знала, видела мою судьбу. А я прокутила, прогуляла добрую сотню лет, прежде чем заняться делом. Не могла предположить, что на поиски уйдет прорва времени. Экое тело упустило. Она снова вздохнула, затем поднялась и, поманив меня пальцем, направилась в другую комнату. Я пошла следом, содрогаясь от мысли, что осталась в живых только потому, что старуха в молодости... Была не слишком прилежной ученицей какой-то колдуньи с ужасным именем Мамрык. Мы переместились на кухню. Круглый стол, цветастые занавесочки и много света создавали уют. Пахло сдобными булочками. Жуткая ведьма быстро накидала на стол всякой снеди и налила в бокалы желтую тягучую жидкость. — Ну что, помянем меня, гостюшка? — И прекрати трястись! — гаркнула сурово. «Легко сказать!» — закричала я в ответ срывающимся голосом, враз потеряв и страх, и благоразумие. «Значит, вы бы на моем месте спокойно сидели и распевали чьи с тем, кто мог вас уничтожить?» Бабка слушала мои вопли с стоическим терпением. «Я бы на твоем месте отравила мерзкую старуху!» С непонятной теплотой в голосе заявила она. «Так, на всякий случай!» Ой-ой-ой, а ведь это не фигура речи. Она действительно кого-то отравила. Хозяйка лесного домика вовсе не выглядела добрым одуванчиком, да и мне откровенно угрожала. Но только сейчас пришло окончательное понимание. Она убивала людей. И вполне возможно не раз. «Опять трясешься!» хихикнула бабка, явно довольная произведенным эффектом. «Не трясись, гостюшка!» то дела давно минувших дней. В ту пору я была ничем не примечательной травницей. Собирала в лесу коренья от недержания до да от медвежьей болезни, помаленьку торговала и жила в бедности, пока однажды на опушке не повстречалась с мамрык. Она пригласила меня в свой дом, да и говорит, «У тебя подходящее тело, девенька, не обессудь». А я не растерялась. Возьми да и подсыпь ей черной армути. Превосходнейшее, слабительное. Ха, ха ха ха Отсмеявшись, старуха одним глотком выпила свою порцию желтой жижи, которая на солнце переливалась огненными всполохами, как изумительной чистоты янтарь. Взяла обеими руками кружку с дымящимся отваром и пересела из-за стола в единственное кресло. Мамрык только усмехнулась. Мечтательно глядя куда-то вдали и прихлебывая горячий напиток, продолжила бабка. «Где это вида на лесную ведунью дарами леса травить? Но в награду за бесстрашие она не стала забирать мое тело, а взяла в ученицы. Кое-чему научила, да дом в наследство оставила, когда подходящую дурочку для обмена душами сыскала». Я ахнула про себя. Комментировать откровения старухи совсем не хотелось. Хотелось тихонечко, незаметно отползти к выходу и бежать, бежать, бежать без оглядки. «А ты не бойся!» Взгляд ведьмы стал тяжелым и цепким. «Сказала ж, плохого делать не стану. Вот хотя бы известно ли тебе, гостюшка, про тень мага? А ведь она идет за тобой». И кто скрывал тебя? Старуха гордо выпрямилась. Я скрывала. Но как помру, так тень немедленно увидит тебя, как на ладони. Тень мага? Что за тень? Какого мага? пролепетала я. Неужто Хыч оставил соглядатое вот же, а я почем знаю, какого? Бабка выразительно пожала плечами и так смачно бухнула пустой кружкой об стол, что тот содрогнулся. Посуда с нетронутой снедью жалобно звякнула. — Ты в лес вошла, и она тут как тут. Все идет и идет, все ищет да ищет. Что такое тень? Хм, как бы тебе объяснить? Она пожевала сухими губами. Это второе я, мага, что живет во тьме. В тень заключена часть его силы. А может, статься и что-нибудь еще. Тайны настоящих магов мало кому ведомы. Ходят слухи. У самых могущественных магов несколько теней. И они могут распоряжаться ими, как вздумается. «А ты чего не ешь?» Бабка внезапно сменила тему, превратившись в заботливую хозяйку. «Ты ешь давай. Нече живот держать пустым. Не отравлю, ты мне для дела надобна». М -м «Да, добрейший души человек, ничего не скажешь». Честно признаться, желудок давно требовал отведать румяных пирожков, печеной картошки, жареной рыбы и дичи. Все это пахло так аппетитно, что просто кошмар. Холодные закуски, вроде заливного в прозрачных тарелочках паштета, нарезанных овощей, сыров и прочей чепухи, интересовали его гораздо меньше. Проследив за моим голодным взглядом, старуха усмехнулась. «Пальчики оближешь, не сомневайся. Угощайся-ка, да внимательно слушай». Я плюнула на предосторожности и начала есть. Бабка удовлетворенно кивнула и достала из кармана небольшой металлический кругляш с непонятными грубо вырезанными символами и тускло-светящимся камушком посередине. «Я приготовила защитный амулет. Он слабый, надолго не хватит. Как ей широ погаснет, так все. Но дней пять у тебя есть. За это время как раз успеешь дойти до Мригуса». «Поселок этот место не слишком приятное, но, как бы то ни было, тень не может быстро найти тебя среди людей. Что еще? Для этих мест ты одета слишком богато, а потому переоденешься в трепье попроще и возьмешь старую торбу, чтобы тамошние не позарились на твою одежу и мешок. Поняла?» Я кивнула, дожевывая очередной пирожок, на этот раз с душистым ягодным повидлом. «Придешь в Мригус, найди лавку с магическими вещицами. Там три шкуры дерут, но ты денег-то не жалей. Купи защитный амулет подороже. Чем Иша крупнее, тем дольше будет служить амулет, поняла? Как сила в нем иссякнет, меняй. А лучше держи про запас» а что такое яиша камень который накапливает магию найти его трудно потому и цена высока объяснила бабуля а мне почудилось что в тебе есть искра искра то есть ответила я радуясь что спячка кохтула оказалась не такой уж страшной если бы еще научиться пользоваться магией то я ровным счетом ничего про нее не знаю а Тут я тебе не помощник. У нас свои умения, но ты от них нос воротишь. Или, может, надумала?» Хохотнув, бабка прищурила левый глаз. «Сила-то лишняя не бывает». Э, «Спасибо, не нужно». Отказываюсь будто от листовки с рекламой дешевого наращивания ресниц и ногтей. Но мне и самой не хотелось такого счастья. И я чувствовала, как глубоко внутри что-то сопротивляется предложению жуткой старухи. «Наверное, магия. А ей точно виднее». «Дело хозяйское». «Ведьма, кажется, все-таки обиделась». «Вот торба». Она протянула латаную-перелатанную сумку с одной лямкой. «Набери пирожков и переложи свое добро. Сейчас дам одежду. И вихрем пронеслась мимо. «Она серьезно собралась умирать? Вот хоть убейте, не верю». Я впихнула свою небольшую сумку в бедняцкий мешок и сверху накидала завернутых в бумагу пирожков. Меж тем хозяйка дома вернулась с ворохом тряпья один в один, какое я носила, когда только попала в этот растреклятый мир. Единственное затасканное безрукавное платье дополнял длинный, не менее затасканный дорожный плач. «Переодевайся». «Снова здорово, буду выглядеть как нищенка». «Поспеши!» — прикрикнула старуха. Или хочешь, чтобы первый в же встречной по голове треснул и богатство твое умыкнул? Нет, не хочу. Пришлось последовать совету бабки. Надеюсь, она не врет. Ты так и не выпила за помин моей души, — сказала старуха спокойно, будто рассуждала о природе и погоде. Но теперь уж нельзя. Пора. Она вздохнула. «Вон там вдалеке макушка горы Мриши, видишь?» Я пригляделась, и правда. За лесными великанами проглядывал одинокий скалистый пик. «Да». «Сразу за ней Мригус. Иди уж, но не по прямой. И до горы путай следы, и после поняла». Я кивнула и пошла прочь от лесного домика, не оглядываясь.